«Если честно, я совсем не голодна. Здесь отлично готовит фурель. Да, я знаю. Дьявол, побери этот кабак и мою сестру в придачу», — подумала я. «Не возражаешь, если я закажу для тебя, фурель, еще вот эту закуску и, конечно, шампанское?» «Не возражаю», — кивнула я. «Точно знаю, что закуска за такие-то деньги и станет комом в моем горле».